Посол замолчал. Немного погодя, замолчал и толмач. Слышно было только тяжелое дыхание, с т о я в ш и е на коленях московской встречи. Русские т а т а р и все смотрели на Ивана Васильевича, бледного как плат. Черные глаза его уперлись в лицо посла. «А за утро я, царев посол, буду к тебе». и ты бы, княже великий, улусник наш, учинил бы встречу царской б а с м е старым большим обучьем, и мне бы тогда ответил, как все, что надо, сделаешь. Посол повернулся и стремительно пошел прочь из палаты, а за ним, толкаясь, цепляясь друг за друга садаками, саблями, бросились все татари, разобрали коней, у с е л и с ь в седлах, высоко, и, труся, поехали из Кремля за Москву реку, на Ордынку, в свое подворье. Князь московский Иван Васильевич молча проводил посольство до крыльца, и когда царев посол, отъезжая, высоко поднял в правой руке свою нагайку, низко поклонился ему в пояс. Проводив, великий князь пришел сразу на половину матери своей, Марьи Васильевны, Принявший тогда уже постриг под именем и н а к и н и Марфы, за ним с тихим ропотом валили встревоженные князья и бояре. Все уселись вдоль стен, на лавки, устланные красными полавошниками, молчали. В с и н я х раздались тяжелые спешащие шаги, и в палату вступила Софья Фоминишна, бледная, поклонившись поясным поклоном супругу, она села в свое кресло. «Князья и бояре», — сказал негромко Иван Васильевич, — «вы сами все слышали. Как у ч е н и м теперь? Как будем орду держать?» Сам Иван Васильевич не был захвачен врасплох татарским требованиям. Он знал, сады косав едет на Москву гневен. Однако все ближние иллюзии великокняжей избы волновались. Им... Метились уже страшные образы былых ханских нашествий. Снова скачут бесчисленные конники, Слышится скрип телег, арб, рев быков, верблюдов, ржание коней, Дым от костров, окруживших города, кровь, убийство, насилие. И снова тянутся бесчисленные толпы Истомленных русских пленников, угоняемых в рабство.